Пусть ярость благородная. Сторожевик, который недавно по неопытности пробомбил свою же подлодку, стучал машиной далеко в океане. На мостике посапывал трубкой батя в звании лейтенанта. И когда он спал, то ему снились сны, прежние сны, еще двоенные. Подъем трала лебедкой, после чего наступало видение, плещущее на палубе рыбы. Треска тут, пикша, опалтус — это были сны мирные, а до военных снофон он еще не дослужился. В ахту на мостике, под подсменяя командира, нес минер стражевика Володя Петров, досрочно выпущенный из училища в наискромнейшем звании младшего лейтенанта. Недавно на борту стражевика установили шумопеленгаторную станцию, снятую с поврежденной подлодки. Прислали в команду и акустика, списанного с подплава, где он оглох, прослушивая воду при бомбежках, а теперь слух к нему опять возвратился. За стеклом кабины, покрытым каплями брызг, виднелось молодое угрюмое лицо акустика. Этот парень уже изведал однажды неимоверный холод океанской пучины, чудом остался жив и теперь не мог обходиться без электрогрелки, он сильно мерз. Тонкие, изящные пальцы матроса удивительно красивым жестом держали винт поискового пелинга Накануне войны скрипач, лауреат всесоюзного конкурса, а акустик теперь не играл. Для него на все лады играл таинственные, мрачные мелодии великий маэстро «Океан». Акустик был теперь не исполнителем, он был лишь придирчивым слушателем. вращаю винт компенсатора он настраивал аппаратуру на каждый подозрительный шум которых всегда такое множество в океане лицо стало озабоченным углы рта опустились рука замерла глаза он закрыл и доложила пелинги контакт есть контакт есть одновременно доложились небилуна а что за судно спросил ральф ззегерс русская галоша На одном винте. Я даже слышал, как гремели заслонки в паровом котле. Носовые к залпу. Двумя торпедами. Зегерс поднял перископ. — Посмотри и ты, — сказал помощнику. — Типичный траулер, — определил штурман. Но под военным флагом у него пушки. Придя на сближение, выбросили торпеды. Одна прошла мимо, а от второй сторожевик очень ловко увернулся. — Третью не истратим на это барахло, — сказал Зеггерс. — Не лучше ли всплыть и покончить с ним снарядами? Но в этот момент Акустик донес. — Пеленг уходит влево, шум винтов идет на нас. — Этого ищ нам не хватало, — возмутился Зеггерс. Первый бомбоудар толкнул лодку так, что из гнезд выбило командные койки, обрушив их с переборок на людей и машины. В ямах хлопнули абонитовые баки аккумуляторов. Вин с торжевика стегал в воду словно плетью. Чук-чук-чук-чук. Затем русские удалились, и стук машины исчез. Но они не ушли, — доложил Акустика. Они лишь отошли. Они даже остановили машину, чтобы слушать нас. Кажется, по корпусу лодки кто-то осторожно постучал когатками. Цок-цок. Еще раз. Цок-цок. — Вот они, звонки морского дьявола! — приуныл штурман. — Да, согласились с ним, это заработал русский дракон. Ощущение было пренеприятное. Кто-то, невидимый и жуткий, казалось, плавает сейчас на глубине и требует, чтобы его впустили внутрь лодки. Акустик доложил, что на русском корабле запущена машина. — Слышу, и без тебя! — ответил Зеггерс. Серия бомб легла рядом, метрах в тридцати. Слышно, как их сбросили в воду. Потом звонко-булько, они тонули. И взрыв, взрыв, взрыв! Казалось, вода превратилась сейчас в клокочущий кипяток. В адской теснотищи лодки, с телами а механизмы, катались люди. На глазах Зеггерса катушка гирокомпаса вдруг поехала в сторону, совершив полный оборот гроккомпа тоже спятил и показывал тот цвет вырубить его к черту приказал ззегер с мотора остановиить кто там шляется кто там что то уронил тихо ах какая убийственная тишина в океанских пучинах они не вырубили только регенерацию воздуха только регенерацию видит бог — Мы нарвались на опытных истребителей. Мне это надоело, — сказал Зеггерс. — Носовые аппараты в левый пакет спасения, а правой трубой выстрелить пузырем воздуха. Добавьте в пузырь из погребов качнов капусты и насыпьте туда отходов с камбуза чтобы у русских не оставалось сомнений. В самый разгар очередной атаки носовые аппараты дали залп. На поверхность океана выбросило громадный пузырь, Словно лопнули отсеки. Зеггерс машинально глянул на глубиномер. Сейчас они были на девяносто пяти метрах. Конечно, нечасто можно наблюдать, как содержимое гальюнов плавает среди капусты и картошки. Пузырь воздуха был великолепен. По волнам раскидал решетки мостика. Растеклась нефть. Море выбросило это из глубин, словно напоказ. Из борта стражевика увидели газетный лист. Олькишер Бео Бахтер, главная берлинская газета. — Может, подцепим? — сказал Володя Петров, загораясь. — И в штабе покажем, как доказательство гибели. Вот и газетка. — Так ей же подтирались, — брезгливо ответил батя. — А на лбу акустика две вертикальные складки. Пеленг. Глубина около девяносто. — лук царя небесного, она же погибла, а я говорю, что она здесь. Пеллинг, погружение. — Минер, — велел командир Володи, — давай на корму. Сами расставь по бомбам дистанцию взрыва. Отослав Петрова, батя постучал в окошечко кабины. — На тебя вся надежа, — сказал Акустико. — Уж ты не подгадь, миленький. Высокая корма стражевика, приспособленная для выборки трала, по всему круглому обводу была плотно уставлена бочками глубинных бомб. В каждой такой бочке, там, где ее донышко, блестели стаканы взрывателей. Тончайшие диафрагмы, точно воспринимая давление воды при погружениях, сообщали бомбе, когда и на какой глубине ей взрываться. Володя Петров стал работать ключом, готовя бомбы к атаке. Первые три он поставил для взрывания на глубине в шестьдесят метров. Вторую серию, чтобы рвануло на глубине в тридцать метров, третью на сто. Вот это... Сказал матросам, называется ящик. И, спрятав ключ в карман, помчался обратно на мостик. Стрельвик уже лежал в развороте и, толкая волны, спешил в следующий заход. Минер с мостика отмахивал на корму флажком. Первая пошла, вторая бросай. Его юную душу волновала и тешила романтика боя. В этой атаке, когда вокруг вались бомбы, что-то тяжелое вдруг свалилось на мостик. При этом глубиномер отметил приседание лодки, будто она приняла на борт лишнюю тяжесть. Каждый слышал этот удар. Каждый понял, что на мостике что-то лежит, и каждый страшился думать об этом. Больше всех ощущал опасность сам зегерс но молчал. Он уже догадался, что его лодка приняла на мостик глубинную бомбу, которая не взорвалась. или она неисправна эта бомба или она раскололась от удара при падении или было тихо уберите регенерацию распрядился зягис полная тишина она пожалуй страшнее полного мрака взгляд на шкалу глубины без моторов флотка постепенно очень замедленно продолжало погружение Метр за метром ее тянуло и тянуло на глубину. Это засасывающее влияние бездны. При нулевой плавучести хорошо знакомо всем плававшим под водой, и вряд ли оно улучшает им настроение. В отсеке вода. Вдруг тихо передали по трубам. Слезы? С надеждой спросил Зеггерс. Нет струи воды. Прибор показывал глубину всего в сотню метров. А ведь было время, когда они смело ныряли на все сто двадцать. В ледяной коробке поста Зеггерс вспотел и распахнул куртку. — Выход один, — сказал он. — Придется на несколько минут врубить оба мотора и начать подъем. эти мы, конечно, себя обнаружим, но корпус ослабел, лодка сочится по швам. И тогда штурман, до этого молчавший, сказал ему, — А бомба? Какая к черту бомба? Прошипел на него Заггерс, — не разводи панику, мы с тобой здесь не одни. Штурман оттянул его за рукав подальше от матросов. — Послушай, Ральф, такая история однажды была уже на Ю-454, где этот Шмутский. Они приняли на свой мостик бомбу, когда шли на сорока метрах. Она не взорвалась, как и наша, вот эта. Штурман показал глазами наверх. Когда же они всплыли, взрыватель был поставлен для взрыва на глубине в пятьдесят метров. Ты понимаешь? Уйди они тогда на лишние десять метров вниз. И, Ральф, мы так влипли, так влипли. Скользящий взгляд на глубиномер. Приседание идет дальше, и кормовой отсек доложил со страхом. У нас фильтрации тоже переходит в струение Зеггерс пропустил этот доклад мимо ушей. «Не дури!» — ответил он штурману. — Уверяю, тебя с нами обойдется, как и с этой Ю-454. Мы не котята, чтобы нас топил любой сапожник. Да и откуда знать, что там у нас валяется на мостике? Может, от взрыва рухнул прожектор? Идя на риск, он велел моторами отработать задний ход. Винты теперь, как штопоры, вытаскивали лодку из засасывающей бездны. ззегер следил за набором высоты восемьдесят шестьдесят пятьдесят сорок он понимал что бомбу ждет когда лодка придет на ту глубину на которой ей суждено взорваться они же не знают этой роковой отметки для них сейчас нет тыного выхода или новейки оставайся здесь в пучине струи воды исчезли запросил ззегер с подсеком да успокоили его только фильтрация вот и отлично И с нами пока ничего не случилось. Но гул моторов был услышан наверху, и строжевик снова пошел в атаку. Последовал первый удар, небывалый, выключилось освещение, но лодка осветилась аварийным. Второй удар, аварийный, тоже отказала, но в руках вспыхнули карманные фонари. Ах! — вскрикнули все, невольно обожженные холодом. В центральном посту начался оглушительный ливень. Сверху толщиной в палец били вниз сильные, как стальные прутья струи воды. Это взрывами срезало над рубкой заклепки. Узкий луч фонаря в руке Зегерса бегал по переборкам, выхватывая на мгновение то один прибор, то другой. В посту плавал густой туман, рассекаемый шумными струями, а стрелки приборов метались в разные стороны. Это невыносимо! — заорал штурман. — Ральф, решайся! Сильный вихрь воздушного потока, который сшибал сейчас крышки люков, пронесся по лодке. Кто-то из команды в панике открыл баллоны высокого давления и не смог справиться со злым джинном, вырвавшимся из своего сосуда. Через отсеки пролетал теперь черный туман из распаленных масел. Весь воздух на продутие! Зорал Зейгерс, натягивая на голову каску, прислуги орудия к бою. Будем сражаться до конца, как верные сыны матери Германии, хайль Гитлер. В рубке стало тесно от матросов, которые стояли наготове со снарядами в руках. Подлодка с шумом вырвалась на поверхность. Люк был открыт, и по трапу бросились все к орудиям. Зейгерс выскочил первым на мостике. Расколотая от удара лежала русская бомба, а весь мостик, все поручни, все решетки были забрызганы противной серо-желтой слякотью взрывчатого вещества, расквашенного давлением. Но тут Зеггерс перевел взгляд на сторожевик русских и в ужасе онемел. Прямо перед лодкой, бивнем, нависая над ней, вырастал форштевень советского корабля. Выстрелить не успели. Стражевик врубился им в борт, ломая стальные листы, и вдруг с хрустом застрял в корпусе лодки. При на стражевике все попадали с ног. «Полный назад!» — скомандовал командир в машину — Винт рубил в ярости воду. Корма елозила слева направо, но машина была не в силах вырвать корабли с клещей развороченной стали. Форштевень распорол на лодке отсек аккумуляторных ям, куда хлынуло море, отчего в бурной химической реакции вода сразу закипела зловонными пузырями хлора. Сторожевик потянул противника за собой. Момент опасный. и было непонятно даже, что делать дальше. — Полный назад! — кричали с мостика в машину. Под навесом борта было не разглядеть, что делали враги, но зато была слышна их возня у пушки. Противник решился на крайность, выстрелил, и снаряд, едва вырвавшись из пушки, тут же прошил борт и палубу корабля с свечкой. Вылетев куда-то в небо, он не успел взорваться. Машина работала на полных, но лодка не отрывалась. В отчаянии немцы стали бить снарядами в днище стражевика. Это было страшно и для них. Близкие взрывы сбивали в море людей, уже мертвых от контузии. Но на смену убитым из рубки выскакивали другие. Ожесточение опытного врага было невероятно. Битва шла на пределе человеческих возможностей. — Вода в отсеках заливает все, — доложили на мостик. лишь бы оторваться полный назад. Сторожевик трясло от напряжения, так что с бортов слоями отлетала краска и пробка. Наконец, последние усилие машины чуть ли не с мясом вырвало нос корабля из-под лодки, оставив в ее корпусе открытый скважину пробоины. Все видели, как вода океана хлестала теперь туда, как в яму. Зловоние хлора стало нестерпимым. Но каждый моряк Знает, что море заполнит только один отсек, после чего упрется в сталь переборки, и это еще не гибель врага. А потому, едва оправясь, командир снова отдал приказ. Полный вперед! Будем таранить снова. Сработал в машине реверс, и винт закрутил воду в обратном направлении, гася инерцию заднего хода, снова устремляя корабль вперед, прямо на врага. Но теперь, по удалению от подлодки, сторожевик сделался более уязвимым. Враг бил по нему прицельно. В ослепительно белой вспышке разрыва ходовая рубка разлетелась в куски, жестоко раня палубные команды осколками металла и острой щепой дерева. На том месте, откуда только что раздавалась команда, не осталось теперь ничего. А упавшая мачта в гармошку раздавила трубу. Дым пополз вдоль палубы, удушая людей. Володя Петров лежал на развалинах мостика, а над ним качалась бездонная масса света и воздуха. С трудом он перевел глаза ниже. Вместо ног у него тянулись по решеткам красные лоскутьи штанов. И это было последнее, что он увидел в этом сверкающем миге. Вздрагивая под снарядами, сторожевик шел дальше. Он шел прямо. никуда не сворачивая так, как ему велели люди, которых уже не существовало. Ральф Зеггер скричал через люк в глубину поста — «Лево! Лево! Еще левее! Клади руль до упора!» Ставил лодку кормою противнику, он хотел избежать-то рано. Узкое, как лезвие ножа, субмарина могла спастись, корабль мог промахнуться. Но, сторожевик... Без мостика, без командира настиг подлодку. Его изуродованный форштевень снова полез на врага, крушая его в беспощадной ярости разрушения. Последним проблеском сознания почти автоматически Зегерс отметил, что в кормовых аппаратах только одна торпеда, а другие уже расстреляны. Но и одной хватило на всех. когда она сработала от удара корабля. Гигантский гейзер пламени, воды и обломков вырос над океаном. Грохочущей шапкой он накрыл два корабля, сцепившихся в жесточайшем поединке. Когда же взрывы осели, вместо лодки осталось только жирное пятно мазута. и качало вокруг ошметки тел вражеских подводников. А из этого пламени, и туч дыма, отряхивая из себя тонной воды, вдруг вышел сторожевик. Теперь он двигался, рисуя волны красной своей переборкой. Под его днищем волочились остатки раздробленного полубака с каютами. маляркой, провизионкой, с цепным ящиком и корями которые тянулись на цепях до самого дна. Но корабль шел вперед, как и было приказано ему с разбитого, несуществующего мостика. Исполняя этот приказ, машина корабля стучала, стучала, стучала, даже без перебоев. Борта дребезжали листами рваного железа. На качке двери корабля сами собой открывались и закрывались. Внутри отсеков из-под сорванных взрывами люков били упругие струи воды, которая быстро разбегалась по коридорам. Корабль колотил в страшной вибрации, все звенело, трещало и быстро разрушалось в агонии стали, дерево, резины, огня и пара. С грохотом, отметившим его конец, сторожевик вдруг начал прилегать на борт, словно в изнеможении. Задымив вокруг себя волны, он в последнем рывке последнего крена вдруг побросал с палубы в воду все пушки, все кранцы, все шлюпки всех мертвых, всех живых, так будто не мешали ему сейчас. В красную переборку билось море. Плавающие вокруг люди вдруг увидели пузатые, черное днище корабля, над которым в бессильной ярости ищекрутился винт, безнадежно стигая воздух. внутри перевернутого корабля стучала стучало стучала машина и казалось не будет конца этой неутомимой жажде корабля жить только бы жить со стучащей машиной непобежденный он ушел в океан